Глава третья. О стремлениях и желаниях. Небо рождает человека наделенным страстями и желаниями. Желания порождают стремления, стремлением присуща мера. Мудрец познает эту меру, дабы сдерживать свои желания. Поэтому и в стремлениях своих он не приступает к грани, Ибо уши желают слышать пять звуков, глаза желают видеть пять цветов, уста желают наслаждаться пятью вкусами. Таковы их стремления. И в этих трех вещах знатные и простые, глупые и умные, славные и пустые ничем не отличаются. Шэньнун и Хуанди в этом таковы же, что и Дзе и Джоу. Мудрец же отличается тем, что он постигает свои стремления. Стремления постигают, когда действуют, исходя из преимущественной ценности жизни. Суд же утрачивают, когда действуют, исходя не из преимущественной ценности жизни. В этих двух вещах заключен корень жизни и смерти, существования и гибели у суетных владык стремление ущербное и потому всякое их действие приводит к поражению и гибели ибо нельзя сверхмеры утруждать уши грохотом утомлять глаза пестротой а уста яствами иначе распухнет все тело они имеют сочленения и кости застынет кровь в жилах Опустеют все девять отверстий, и каждый изгиб тела утратит должный вид. Когда желают из вещей недостижимого, когда домогаются в делах невыполнимого, все дальше уходят от корня жизни. Подданные и народ обращаются тогда к злословью и клевете. Владыки возбуждают к себе великую вражду. Когда мысли легко смущаемы, становятся шаткими и нетвердыми, хвастают своей властью, превозносят свой ум, а в груди фальш и обман. Добродетель и справедливость удаляются, а на смену им являются алчность и разврат. Когда же обступят трудности и бедствия, раскаиваться в содеянном прежде уже поздно. Хитрецы и Краснобаи окружают таких честные же и прямодушные их покинули. В стране грозят большие беды, но сожаления о совершенных злоупотреблениях не в силах ничего изменить. Прислушиваясь к кричам, впадают в ужас, но исправить что-либо уже не в состоянии. Стеной встает мор, чередой спешат беды и смуты. И управление народом, и собственное здоровье в весьма плачевном виде. Уши уже не рады пению, глаза – краскам, уста – сластям. А это уже все равно, что смерть. В древности были люди, постигшие дао. Они доживали до глубокой старости и долго наслаждались пением, красками и яствами. Отчего так было? От того, что взгляды их формировались рано, а поскольку взгляды их формировались рано, они рано учились беречь себя. Рано учились беречь себя и оттого не изнуряли свой дух. Ведь если осенью рано холодает, зима бывает теплой, и если весна дождливая, лето засушливо. Сама природа не способна разделить силы надвое, не тем более ли человек. Человек сродни природе. Все существа, хотя и отличаются по виду, едины в своих устремлениях. Поэтому в древности совершенствовавшие себя и мир всегда брали пример с природы. «Если вино черпают многие, оно скоро кончится». Тьма существ черпает вино жизни великих и знатных, оттого их жизнь зачастую так скоро кончается. Тем более, когда не только тьма существ черпает их силы, но и сами они готовы поступиться со собственной жизнью ради людей поднебесной, сами того не сознавая. Ибо чем более их заслуги вовне – тем более ущерб их жизни внутри. Уши их не слышат, глаза не видят, уста не ощущают вкуса пищи. В груди великое стеснение, речи не связаны, взгляд замутнен. Как на грани смерти, в мыслях смятения, в душе ужас. Не ведают, что творят. Не прискорбно ли, когда так надрываются? Современники Суншу Ао все полагали, что встреча с Дзинским Джоан Ваном была для него большой удачей. С точки зрения понятий Адао это не так. Напротив, это было большой удачей для царства Цин. Цинский Джоан Ван любил дальние путешествия, большие охоты, гонки на колесницах, копья до стрелы и развлекался беспрерывно. А все труды по управлению страной и заботы о князьях он возложил на сун Шуао. ао сун Шуао не знал отдыха ни днем, ни ночью и потому-то не мог позаботиться о своей собственной жизни. Зато деяния джоан были записаны на шелку и бамбуке в назидание будущим поколениям.